При этих словах парарценца оба петуха стремительно преобразились и стали тем, чем и должны были быть – обворожительно вкусными, румяными, горячими каплунами, жаренными на трех маслах, притушенными в семи винах, сдобренными двадцатью тремя приправами юга. Я говорю так называемого, ибо два существа, которые недавно завладели телом Лакхи Алары, имеют с подлинным гнором не больше общего – чем мороки бойцовых петухов с жирными каплунами в наших тарелках. Это можно есть? Конечно, конечно. Ни в чем себя не стесняйтесь, ятельное. Вам стоит только указать взглядом на блюдо или напиток, и они тотчас же окажутся рядом с вами. Я думаю, вы испытали немало волнений этой ночью. Вам нужно хорошо закусить. А я тем временем, с вашего позволения, перейду к фактам иного свойства. Что значит опора Писаний? У этого хоть язык неплохо подвешен. И Огала вот пяти слов изящно связать не может. Оно и понятно. Опоры безгласых тварей. Княгиня вся была сжата в комок перепуганной, затравленной плоти. Но изо всех сил пыталась сделать вид, что все нормально. Все ладушки а орешки-переглядушки, как говаривала ее кормилица. Мне скрывать от вас нечего. Если вы согласитесь внять голос у рассудка и поможете государству, «В ваших же интересах будет оставить при себе то, что я вам сообщу. Если же нет, вы умрете. А мертвые молчат, это общеизвестно», — добродушно сообщил Сон, и, сделав небольшую паузу, с ящерицыным проворством обработал зубами жирную ножку Каплуна. Сон отправил кости в мусорную вазу. Сайла же вышла из ступора, и мысленно плюнув по рарценцу в нездоровую рожу, уткнулась в свою тарелку. Также вполне общеизвестно, что мы, офицеры опоры писаний, обожаем разные предсказания, прорицания, пророчества. Есть такое мнение у людей, но это чушь. Предсказания и пророчества мы ненавидим. Мы находим их, это правда. Мы убиваем тех, у кого они были найдены, это тоже правда. Мы шифруем пророчества безопасным искусственным языком и заносим в огромные книги. Мы прячем эти книги в хранилищах, тайных и явных. Оригиналы мы уничтожаем. И именно это иногда отводит прямую силу предсказания от нашей ветви истории. По крайней мере, так принято считать. Это безусловная априори деятельности опоры писаний. Лакха когда-то говорил мне, что все предсказания лгут. Сиятельную злила та неколебимая уверенность, которая звучала в словах Парарценца. 99 из 100 лгут. Но даже Лакха, пока он еще был жив, редко когда мог отличить бессмысленный вскрик души от подлинного проведения, наделенного прямой силой. Поэтому мы уничтожаем все оригиналы, а шифрованные копии прячем под замок. Так велит природа нашего мира, не нам с ней спорить. Сайла потянулась за паштетом, и тотчас же пестрая орда мелкой дичи с мягким топотком пересекла стол, собравшись в ее закусочной тарелке в несколько ароматных горок пищи. «Чародей проклятый! Довольно пикантное колдовство, однако. Почему Лакха никогда не развлекает меня так?» Прямая сила проницает тонкие оболочки очень немногих людей и не имеет ничего общего с управляемыми силами разных цветов и порядков, к которым приобщаемся мы, маги, колдуны, фокусники и клоуны Варана. Сон вновь изменил геометрию губ, сводя их к фигуре номер девять. Ироническая улыбка. Она не дарит власти над вечным миром, не помогает в мертвительных искусствах и в общении с шептунами. Ее нельзя обуздать и даже осознать то, что владеешь ею, практически невозможно. Из знаменитых людей, которые обладали прямой силой, я могу назвать только царя Эрихпу Древнего. Совсем недавно выяснилось, что ею был наделен еще и итский владыка Геолм. Была еще пара десятков вещенов помельче, их имена вам ничего не скажут. А Шеток Слагин? А Элиен? Звезднорожденные не были людьми. Точнее, они были не только людьми. К тому же они овладевали не знанием о будущем, а самим будущем. Есть разница. Сиятельная княгиня Сайла Истамай была вынуждена искренне расписаться в своей тупости. Разницу она поняла только грамматическую. «И не перебивайте впредь, я очень устал», — вдруг вскинулся сон. «Все, что вам необходимо знать, вы и так узнаете». Все люди своды бешеные псы. Один лак и хороший. Забери меня отсюда, несравненно. Мне очень страшно. Парарценц продолжал уже в более быстром темпе. Мелких вещунов у нас в своде принято называть откидными дураками, потому что многие из них страдают припадками, похожими на эпилептические. С одним из них вы знакомы лично. Это ваш придворный поэт Сарго. Глаза Сайлы распахнулись, испуская бурные потоки удивления, Но, опасаясь гневливости парарценца, она промолчала. Молчите и правильно делаете. Сарго следовало бы убить, как только его дар был раскрыт одним из арумов опоры вещей. А то он напророчит день Ахарада на послезавтра, и что тогда? Однако Лакха со своей извечной мягкотелостью отказал моим людям в санкции. Он даже специальный циркуляр издал о личной неприкосновенности Сарго Оксвайя, Супруги его лормы и свая, и всех родственников и потомков их, и всех дворовых людей, и животных их. Идиот! Он, видите ли, не вполне уверен, что Сарго вещи. Не вполне уверен. Но оставим Сарго. Правильные люди к нему и так будут посланы в ближайшие дни. И вернемся к истории о том, как и почему умер ваш... Наш любезный гнор. Лакха жив! Сайло вскочила и ударила костлявым кулаком по столу. Оставьте вашу гнусную ложь!» Лакха мертв. В тело Лакхи Каалары баронами Маш Магард было помещено чужое семя души. Тем самым подлинная личность Гнора, собственно, сущность, именуемая Лакхой Кааларой, была вышвырнута прочь и давно уже поглощена одним из золотых цветков Сармантазары. «Сядьте, Шилол вас подери!» «Это невероятно! Это невозможно! Лакха — это Лакха!» Седалище Сайлы все-таки вернулось на стул Прямо в лужу вина из опрокинутого бокала Но она не почувствовала неудобства «Корова, это корова, это корова Я же специально рассказываю вам все по порядку Без утайки, чтобы вы мне поверили Слушайте Два месяца назад мои люди выявили еще одного откидного дурака Не Сарго, смотрителя маяка в Пеннаринском порту Они установили за ним слежку, тайно перебрали вещи и осмотрели жилище. Старичок, к счастью, не умел писать, поэтому с ликвидацией можно было не спешить. Также выяснилось, что смотритель обладает чудовищной, нечеловеческой интуицией. У него был отменный нюх на вещи. Нюх настолько хороший, что будь он офицером свода, мог бы лет за 10 дослужиться и до парарценца. Я раздумывал, как бы получше использовать эту редкую человеческую особь, когда старик прокололся перед опорой вещей. В день прибытия баронов маш Машмагард с ним случился припадок. Он начал вещать про деву с головой медведя и мужа в панцире ползучего гада. Старик оказался прав. Бароны маш Машмагард оборотни, потом я убедился в этом лично. А тогда, сразу после приезда баронов, В дело вмешались дуболомы Альсима, да будет его посмертие хуже его смерти. Поэтому старика вели не только мои люди, но и пара бестолочей Альсима, которые даже не успели провести тайный обыск в его доме. А дома у старичка, между прочим, лежало кольцо от хвата Тегерменда, которое он на глазах у моих соглядатаев выторговал за новые набойки к сапогам у одного матроса с дыхания Запада. Того паршивого кораблика, на котором приплыли бароны Маш Магард. Это кольцо матрос использовал в своей дальноглядной трубе. Да только трубе пришел конец во время обстрела фальского судна с наших сторожевых галер. Вы не знаете, что такое хват Тегерменда? Притворно огорчился сон, качая головой. Это то, чем тебе отхватит яйца Лакха, когда узнает о моем похищении, медленно ответила Сайла.